В ответ на это, ничего иного она и не ждала, ей шел двенадцатый год, и ход отцовой мысли был ей отлично знаком. Сюзанна показала ему коротенькое объявление в местной газете на странице, отданной религиозным общинам. Там говорилось «В будущее воскресенье преподобный Мердок из Методистской церкви Благодати, опираясь на текст первого послания к Коринфянам, Осветит тему «С каждым из нас каждый день говорит Господь». Отец смеялся до слез. «Ну, полагаю, каждый из нас кого-нибудь дослышит, — выговорил он наконец, — не можешь смело ставить свой последний доллар, вот на что золотка. Каждый из нас, включая этого самого преподобного Мердока, слышит именно то, что хочет слышать. Это так удобно». Этим людям явно хотелось слышать в фонограмме ударных приглашение к ритуальным убийствам. И когда в этих сотнях или тысячах динамиков начинали гулко греметь барабаны, назойливый чеканный ритм, который, на поверку, если Эдди не ошибался, представлял собой всего-навсего перкуссию из какой-то там ширинки на липучке, каких-то неизвестных Сюзанне, зизитоп... Горожане воспринимали это как сигнал завязать на веревках петли и вздернуть на ближайшем столбе под репродуктором пару-тройку сограждан. «Сколько же их», — гадала Сюзанна, — «пока Эдди катил ее инвалидное кресло по улице и под исцарапанный, испечленный многочисленными вмятинами твердой резиной шин», То хрустело битое стекло, то шуршали макулатурные барханы. Скольких здесь перебили из-за того, что много лет тому назад какую-то электронную схему под городом разобрала икота. Или убийства начались потому, что горожане распознали полную чужеродность этой музыки, непонятным образом, как мы, как самолет, как некоторые из машин на улицах, занесенные сюда из иного мира. Этого Сюзанна не знала. Зато она поняла другое. Она давно переняла цинический взгляд отца на Бога и те беседы, которые тот ведет или не ведет, с сыновьями Адама и дочерями Евы. Жители Лада попросту искали причину безжалостно истреблять друг друга, и барабаны стали не худшим оправданием для бойни. Тут ей вспомнился найденное ими Дикий Улей, бесформенное уродливое гнездо белых пчел, чьим медом они бы неминуемо отравились, если бы оказались настолько глупы, чтобы вкусить от него. Здесь, на этом берегу Сенда, расположился еще один умирающий улей с белыми пчелами, мутантами, чей укус не делало менее смертоносным ни их смятение, ни ущербность и обреченность, ни растерянность. А сколько им еще придется умереть, прежде чем пленка порвется? Внезапно, словно мысли Сюзанны были такой причиной, репродукторы ожили, на город обрушились безжалостные синкопы. Застигнутый врасплох Эдди испустил изумленный вопль. Сюзанна взвизгнула и обеими руками зажала уши, успев, однако, расслышать едва различимое звучание других инструментов. Звуковую дорожку или дорожки, лишенные голоса десятилетия тому назад, когда кто-то вероятно, чисто, случайно, сбил балансировку, полностью сместив равновесие в одну сторону и тем самым похоронив и гитары, и вокал. Эдди катил инвалидное кресло по улице Черепахи, руслом луча, стараясь смотреть во все стороны одновременно и не вдыхать запах разложения. — Слава богу, хотя бы ветер дует, — думал он, — Эдди повез кресло быстрее, внимательно обшаривая взглядом, заросшие бурьяном просветы между большими белыми зданиями в поисках грациозного стремительного контура монорельсовой железной дороги в вышине. Ему хотелось поскорее выбраться из этой бесконечной аллеи мертвецов. Он поневоле вновь глубоко вдохнул витавший здесь обманчиво приятный коричневый запах. Ему показалось, что он никогда и ничего еще не хотел Так отчаянно. Девятнадцать. Из транса Джейка неожиданно и грубо вывел режь глотку. Он схватил мальчика за ворот и дернул к себе, вложив в рыбок всю ту силу, с какой жестокий ездок, останавливает летящего голопом коня. Одновременно пират выставил ногу и, запнувшись о нее, Джейк полетел спиной на землю. Голова его коснулась мостовой, и на мгновение свет для мальчика померк. Реж глотку, не грешивший гуманизмом, незамедлительно привел его в чувство, ухватив за нижнюю губу и рванув вперед и вверх. Джейк пронзительно вскрикнул и мигом принял сидячее положение, наугад молотя кулаками по воздуху. Реж глотку с легкостью увернулся от ударов, подцепил Джейка ладонью под мышку — и резко поставил на ноги. Джейк стоял, покачиваясь зад вперед, как пьяный. Он был за гранью протеста, почти за гранью рассудка, и только одно знал наверняка — все его мышцы словно бы растянуты, а раненная ладонь воет, как зверь, попавший в капкан. Режь глотки, по-видимому, требовалась передышка. В этот раз пират переводил дух довольно долго, он стоял согнувшись. Уперев ладони в обтянутые зеленым бархатом колени и прерывисто, сипло, дышал. Желтый шарф съехал на бок. Здоровый глаз поблескивал, как фальшивый бриллиант. Из-под измявшегося кружка белого шелка, прикрывавшего другой глаз, на щеку медленно стекала отвратительная желтая творожистая жижа. «Подыми голову, пострел!» И поймешь, отчего я эдак круто осадил тебя. Наглядись в сласть! Джейк задрал голову, но потрясение, которое переживал мальчик, было столь глубоко, что он ничуть не удивился, увидев покачивающийся в восьмидесяти футах над ними мраморный фонтан, огромный, как панелевоз, Они с глоткой находились почти точно под ним. Фонтан удерживали на весу два ржавых троса, почти целиком скрытые в высоченных шатких штабелях церковных скамей. Даже сейчас, соображая, мягко говоря, не слишком хорошо, Джейк понял, что эти тросы изношены куда больше, чем уцелевшие на мосту. «Видал?» Ухмыхляясь. Осведомился режь глотку. Он поднес левую руку к прикрытому шелком глазу, зачерпнул густую гнойную субстанцию и равнодушно стряхнул ее в сторону. — Нечто не прелесть! О, тик-так, человек верный! На него можно положиться, будьте покойны! — Где же эта услада козлиной похоти? Барабаны! Уж пора бы им заиграть! Коли медный лоб забыл про них, я вколочу ему палку в зад так глубоко, что негодяй испробует, какова на вкус кора. — Теперь гляди вперед, очечка моя распрекрасная! Джек поглядел и режь глотку незамедлительно, отвесил ему такого тумака, что мальчик качнулся назад и чуть не упал. — Не туда, а под ноги. Вон, видишь, два темных булыжника. Джейк увидел и равнодушно кивнул. — Не вздумай наступить на них, постреленок. Не то сверзишь сей плод тяжкого кропотливого труда. примехонька себе на башку. И всякому, кому ты после того занадобишься, придется собирать тебя промокашкой. — Уразумел. Джейк снова кивнул вот и славно режь глотку в последний раз глубоко вздохнул и звонко хлопнул джейка по плечу тогда вперед чего ждешь хоп джейк перешагнул через первый из потемневших камней и увидел что в действительности это вовсе не камень а металлическая пластина специально закругленная, чтобы походить на вылыжник. Чуть впереди, почти вплотную к ней притаилась вторая, расположенная так хитро, что если бы ни о чем не подозревающий незваный гость случайно миновал первую, он или она непременно наступил бы на эту. «Ну что ж, вперед, — сказал себе мальчик. — Почему бы нет стрелку никогда не найти тебя в этом лабиринте? Смелей, Устрою обвал, это будет лучше, чище» чем то, что готовит тебе «режь глотку с дружками» и быстрее. Пыльный ботинок Джека задрожал в воздухе над ловушкой. «Режь глотку» — стукнул мальчика кулаком по спине, но не сильно. — Раздумываешь, не проехать ли у костлявой красотки на закорках, а пострел? — спросил он. Смешливую жестокость голоса пирата сменила обыкновенное любопытство. Если оно и было подсвечено другим чувством, то не страхом, а веселым удивлением. «Ладно, надумал, боляй, я-то уж давно прибелеть, только быстрей, разрази тебя гром!» Нога Джейка опустилась на землю за спусковым механизмом ловушки. Решение мальчика пожить еще немного не было, продиктовано надеждой на то, что Роланд его найдет. Просто сам Роланд поступил бы именно так, шел бы вперед, пока кто-нибудь не остановил бы его силой, а тогда прошел бы еще несколько ярдов, если бы смог».